Глава одиннадцатая Где-то в Диких Землях. База Ордена Демонов. Гаус. Сижу я, значит, на высокой скале и ем куриную ножку, запеченную в фольге на углях. Очень вкусно. Что я здесь делаю? Ну, вроде как занимаюсь разведкой, смотрю, что там внизу и думаю-думаю. Правда, мыслей пока нет. Все же там огромная военная база, и охраняется она так, будто это дворец императора. Находится она в долине, окруженной горами. Если не знать, где искать эту долину, будет крайне тяжело найти. А мы знали, где искать, ведь именно здесь находится шахта, которую я купил у империи. Ладно, не шахту, комплекс шахт. От этого еще обиднее. Тут в одной горе железо, в другой медь а в-третьей сразу платина и что-то там еще. И все это добывается орденом демонов. Мои зомби шли сюда зачистить это место от монстров, а напоролись на демонических прихвостней. Главное, чтобы самих демонов здесь не было. Но вроде ничего такого унищаю, иначе пришлось бы бежать. Я того японского демона едва-едва одолел, а тут их целый орден. И я сомневаюсь, что демонами они называют себя просто так. Но я отвлекся. Проникновение сюда будет крайне сложным. Не знаю, что за магия тут используется, но барьер демонов чувствует даже божественную силу. И нет, просто пробежать и потеряться не выйдет. Защита, накрывающая всю долину, обнаруживает всех, в ком есть магия. И не только на выходе но и на всей территории долины, так что не спрятаться». Мои зомби зашли в гости и их превратили в кровавое месиво. Сперва демоны выслали летающие машины, разведчики. Они, как я понял, оценили силу противника, высадили в штаб координаты и ударили артиллерией. Часть зомби смогла уползти обратно, некоторые по частям. Но потери у меня были колоссальные. Ладно бы обычные продвинутые зомби. А вот безвозвратно утерянных развитых очень жалко. Совершенные вроде как ушли. Хоть и по частям, но в полном составе. Сейчас отлеживаются у алтаря, что я поставил посреди леса. Ну и отъедаются мясом монстров. Как я уже говорил, база весьма крупная. И если поднапрячь извилины, можно понять предназначение объекта. Тут есть шахты, что защищены аванпостами. Есть хорошие дороги с аванпостами каждый километр. Ну и есть огромный комплекс, от которого исходит дым. Туда и свозят руду. Получается, вот что. Тут делают снаряжение для демонов. Может, даже галиафов. Но это ладно. Главное, что они используют мои ресурсы. Цена шахт была привязана к количеству разведанных ресурсов, что там можно добыть. А на деле их куда меньше, ведь эти гады уже явно не одно десятилетие добывают руду. Господин, я могу попробовать пробиться. Ко мне подползла Кики, позади нее группа Наг. Все в различном снаряжении, и вид у них уверенный, можно даже сказать, боевой. Нет, вас размажут по земле. Тут нужно быть хитрее. И есть идея. Довольно заулыбавшись, поспешил спуститься с этой высокой скалы. Долину я уже осмотрел, теперь нужно подготовиться. Казалось бы, что вы думаете, можно же с гор спуститься. Можно, но толку. База находится в центре долины, и тут без разницы, с какой стороны к ней подходить. Оборона везде на уровне. А еще без призраков как-то тяжеловато. Сами они не могут пройти через барьер, разве что если будут пробиваться силой, Но, боюсь, тогда враг поднимет тревогу. Так что я пошел покушать. А пока кушал, мои зомби начали охоту. Но не мясо ради их. Хотя, можно сказать, как раз ради мяса, но еще живого. И вскоре мне его принесли. Белки, посмотрел я на своих легионеров с крупными такими белками, размером с теленка. Их оглушили и связали. «Ранг А!» ответил мне легионер. «Не, нужно что-нибудь покрупнее. А этих можете съесть. Хотя...» «Нана», -на", — приказал я, и рядом появилась девушка-призрак. Как обычно, миловидная и очень молодая. Хотя я знаю, что этот вид — обман. На деле она весьма взрослая. Но истинный облик принимает крайне редко. Обычно, когда психует. Баня ее за что-то не возлюбила, и они часто ругаются. «Слушаюсь, господин», — поклонилась она, паря в воздухе. «Попробуй вселиться в белку и проникнуть в шахты. Но сильно не рискуй. Чуть что, сразу проси отозвать тебя». «Поняла». Она вновь поклонилась и, подлетев к белке, попросила легионера свернуть той шею. А когда монстр умер, вселилась в него. Белка тут же упала на землю, поднялась, почесала лапой за ухом, фыркнула и умчалась прочь а потом ее убили. Как и шесть следующих белок. Что мы выяснили? Горы заминированы. Также там спрятаны отряды наблюдения, хорошо вооруженные отряды. А еще шахты охраняют автоматические турели. Но! Также мы выяснили, что, находясь в теле монстра, но она может проникнуть через барьер, а вот бани так не может... Да и мои марионетки теряют связь со мной, стоит им переступить через барьер. «Хрю!» — Из мысли меня вывела хрюкающая морда. «Здоровенная такая. Такая может голову откусить». Оказывается, пока я думал, мои легионеры поймали сразу стадо кабанов. Огромные, больше бегемота. И у меня появилась еще более гениальная идея. Сперва мы поговорили со свиньями по душам, Я их накормил, погладил за ушком, и мы подружились. Правда происходило это во сне. Там же я показал им, что там на базе демонов их ждет поросячий рай: вкуснейшие желуди, много еды и никаких хищников. Главное добежать. И вот проснувшись, все стадо помчалось в свой рай. С визгом, топая копытами, они помчались на перегонки, врываясь в долину, и я среди них. Но нет, я не бежал. Я прятался в животе одной из свинок. Она думала, что слегка беременна. И она была недалека от истины. Стадо из 37 особей мчалось вперед. И хоть уже была ночь, реакция охраны была моментальной. Наблюдал я глазами бани, которая парила высоко в небе, не заходя в барьер. По нам начали бить артиллерией, но благо кабаны обладали барьером, И дураками они не были, так что сразу рассредоточились. Стадо потеряло лишь двоих, и то один из них просто покалечил ногу. Поэтому отстал. Правда, обстрел не прекратился, и уже через десять минут мы потеряли еще троих. И странно, почему они прекратили обстрел... Ах, вы ж гады! Мы забежали на минное поле. Вот почему демоны прекратили стрелять. Свиньи одна за другой подрывались на минах и если первые мины лишь ослабляли барьер, то вскоре он попросту иссяк, и я начал нести потери. Меньше чем за минуту осталось чертова дюжина кабанов, и вдруг я поднялся в воздух. Свинья, беременная мною, подорвалась на чем-то мощном. Мои бок и левую ногу обожгло болью от осколков, пронзивших их. Я использовал лишь барьер из маны, так как опасался использовать божественную силу. И это осколки пробили барьер, будто его и не было. Упав на землю, моя свинья тут же поднялась на лапы и, оглушительно визжав, рванула вперед, однако, сделав десять шагов, рухнула. В черепе, оказывается, дыра от осколка. на, -на захватывай тело!» — приказал я призраку, которого взял с собой, и свинья ожила. Она тут же активировала восстановленный барьер и, вновь завизжав, кинулась вперед она визжала так, что все остальные монстры пришли в себя и пошли на прорыв, и вскоре мы преодолели минное поле. Но нас оставалось девять. Пару минут спустя к нам прилетели дроны-камикадзе, и нас осталось семь. Вскоре мы увидели аванпост, и нас осталось шесть. Позади него была грязь, и нас осталось пять. Грязь тоже была заминирована. Что-то засвистело, и нас осталось четыре. Артиллерия вновь била. Мою свинью отбросило в сторону, и мы, перекатившись, вскочили на лапы и помчались дальше. Выровнявшись с товарищами, мы побежали вперед, но когда увидели отряд на броневиках, на нас заряжало, и свиньи выстроились стрелой, где в роли короткого древка оказалась наша свинка. Удар! Три броневика, что посылали в нас зачарованный магией свинец, перевернулись, но нас осталось двое. Раненые остались добивать солдат ордена. И вот мы добежали до базы, а там — высокие стены, огромное количество автоматических пушек и турелей, а также снайперы. Когда голова свиньи, бегущей впереди, взорвалась, стало понятно, что всё, не справились. А миг спустя и моя свинка погибла. Повторно. Мы покатились по земле и вскоре застыли. Что делать дальше, не знаю. Решил ждать и смотреть, что будет. Как вариант, я могу призвать всю свою армию скелетов и всех стражей сражаясь в полную силу я вероятно проломлю оборону и попаду на базу но во-первых я выдам себя а во-вторых здесь явно есть телепорт все же они как-то переносят произведенный товар я опасаюсь появления здесь демона сперва нужно подготовиться а уже потом сражаться с демоном есть у меня пара идей но Как уже говорил, мне нужна серьезная подготовка. О, нас решили не сжигать. Приехала машина, чем-то похожая на моего «Титана», и краном закинула себе в кузов тушу моей свинки и ее сестры. Забавно, до цели добрались лишь самки. Позже нас провезли через мощные ворота, и мы оказались в настоящем промышленном комплексе. Да уж. Он даже крупнее того, что мы планируем построить. Настоящий город из промышленных объектов. Ровные ряды складов, гаражи, производственные цеха, небольшой жилой район, куча заводов с конвейерными линиями и даже мощная такая антенна. Кажется, здесь есть связь с остальным миром. Интересно. Нас везли в один из цехов. Это было не очень высокое здание, этажа в два но ну и в длину метров двадцать. Там было четверо ворот, что открывались, складываясь гармошкой, а за ними яма. Вот в нее и сбросили туши свиней. Мы покатились по большой трубе и свалились в гору из трупов. Сотни тел монстров! И чуть дальше можно было увидеть десять здоровенных столов для разделки туш. Почти сорок крепких мужчин, словно роботы, идеально плавными движениями обрабатывали тела тварей. Спарывали животы и вынимали органы. Что нужны были как ингредиенты, упаковывали в контейнеры. То, что не было нужно, а это в основном кишки, шерсть да кровь, складывалось в большой контейнер с колесами. Кроме крови она текла по специальным каналам стола и сама сливалась в контейнеры. Их потом укатывали помощники мясников. После этого от туш отрубались конечности. И если монстр большой, то его укорачивали, после чего разобранные туши увозились на тележках Дожидаться, пока мою свинку вскроют, я, конечно же, не стал и решил родиться. Почти как в фильме с Эйсом Вентурой. И да, я тоже голый. Вся моя одежда фонит магии, пришлось раздеться. Благо, я хоть успел немного подлечиться, пока был в свинке. Выбравшись, незаметно спустился с горы трупов. Освещение здесь было не сказать, что плохое, но электричество явно экономили. Так что было где укрыться от взгляда. Это было длинное помещение. С одной стороны туши, с другой — разделочные столы и выход. Под потолком различные мини-краны, способные схватить тушу и отнести к разделочному столу. Мимо людей не пройти, но это по полу так что пришлось паразиту покрыть моей ладони липкой жижей. С ее помощью я дополз до потолка. Там было что-то вроде рельс для кранов. Вот по ним я и пошел. Но вдруг с меня стекла капля крови. Она полетела вниз и упала на одного из рабочих, прямо на его халат. Тот дернулся, зазирался, посмотрел на свое плечо и продолжил работать. Хорошо, что мужчина и так был по уши в крови. Фух. Аккуратно прополз до конца помещения и почти сорок минут ожидал момента, когда можно будет спуститься. И дождался. Когда все рабочие ушли, я незаметно спустился и забрался в один из контейнеров с кровью и кишками. Воняла жуть. Да и противно было. Хм. Что-то став человеком, я совсем расслабился и стал неженкой. Ладно. Контейнер стремительно заполнялся кровью и кишками. Я же сидел тихо, погруженный во все это. Дышал я, используя кишку. Но что поделать? Соломинки же нет. Некоторое время спустя меня повезли. Куда, я не знаю. Но, найдя на дне контейнера глаз, вселил в него нано. Ей без тела здесь нельзя находиться. Есть немалый шанс, что ее заметит этот барьер или что он такое. В общем, так хоть одним глазом смогу видеть. Вселив в него офигевшую Нану, поднял глаз наверх, чтобы он выглядывал из крови. Хорошо хоть контейнеры не закрывались крышкой. Сейчас мы были в весьма грязном и заляпанном кровью коридоре. Иногда мимо нас проходили другие рабочие. А еще заметил, куда несут запчасти монстров. Кажется, они здесь тушенку из них готовят. Тушенка — это хорошо. Сразу кушать захотелось. Но для начала надо выжить. Некоторое время спустя мы приехали к большому помещению с большими печами. Кажется, отходы здесь просто сжигаются. Но почему тогда из-за загрязнения воздуха сюда не слетаются монстры? Или слетаются, но их просто уничтожают? Хм, ладно. Но тут же еще и магический фон просто кошмарный. Как эти люди не умирают? Точно. Магический фон. Возможно, это скроет применение магии. Я аккуратно отделил Нану от глаза и сработало. Она не чувствовала ничего, мешающего ей. Но это так лишь в этом помещении. Или так везде на этом мескомбинате. А может, все потому, что мы под землей? Как все сложно. Ладно, вернемся к насущным делам. Убивать кого-либо строго запрещено. Я помню, что случается при убийстве слуг демонов. Они начинают плавиться, а душа уничтожается. «Но есть план. Коварный и жестокий». Высунув голову из жижи, выдохнул зеленоватый газ, созданный паразитом, и нырнул обратно. В этом помещении работало двое мужчин. Печей было четыре, но требовалось, чтобы там все догорело, прежде чем заливать новую партию топлива. Контейнер просто закатывался на платформу, фиксировался... И его, и эту платформу поднимали, да поворачивали. Прямо как мусоровозы делают, после чего бьет кровавый пар. Но тут работает вентиляция, так что не страшно. Работники даже без респираторов работали. Но в отличие от мясников, эти хоть болтали друг с другом. В основном, правда, всякой фигне. И то разговоры походили на бред умственно отсталых. «Ой!» — один из них схватился за живот. «Какать? «Какать?» — поинтересовался второй и громко пёрнул. «Тоже хочу». Они поспешили в туалет, а я ещё раз порадовался вентиляции. «Хорошо работает». «Правда, тут коричневый след на полу остался». «Ладно, рисковать не хочется. Так что я вновь вселяю Нану в глаз и бросаю его в коридор. Там ничего не вижу, так что я поспешил идти, пока другие рабочие не пожаловали». Пройдя по коридору, добрался до развилки, но выкинутый глаз заметил группу солдат. Патрульные. Зазиравшись, нашел три двери. Две запертые, а последняя — туалет. А там, на унитазах, поставленных в ряд, сидели те два засранца. Увидев меня, голову обмотанного кишками, да в крови, те сперва застыли. Видимо, пытались понять, что за хрень они видят. И только они собрались закричать, как я, подбежав, ударил им по горлу. Оба упали и закряхтели. «Черт! Теперь меня обнаружат! Придется действовать!» «Впрочем, здесь же идеальное место для атаки! Столько тел для создания марионеток!» Пытающихся очухаться слуг демонов постарался оглушить. «Получилось с трудом! Живучие твари, как тараканы!» После этого бросился к стене и приложил ладони. Моя сила начала проникать в здание. Под землей оно куда больше, чем снаружи, точнее сверху. Там два здания, одно для приема туш, а второе что-то вроде склада отгрузки, где машины забирают продукцию. Первое время меня не замечали, но чем больше сил я начал вливать, тем сильнее началось ощущаться магическое возмущение. Но уже поздно, завершил. И сделал это незаметно для людей внутри теперь уже своего храма. В этот момент двое слуг резко открыли глаза и, вскочив, начали раздуваться, превращаясь в чудовищ. Свиномонстры! монстры Но не успели, Я им просто голову отсек, выпустив из рук черные серпы. По четыре б в каждом. И, о чудо, их души хоть и уничтожились, но здесь, в храме... Вы поглотили силу, порожденную жертвоприношением, и преобразовали в двенадцать б. Вот значит, что происходит. При смерти слуги демонов отдают свои тела и души в качестве жертвы демону. Ненавижу демонов. А эти еще и так плотно обосновались в мире. При этом у них есть настоящая армия, и даже при ее гибели демоны получают свою прибыль и станут сильнее. Рейна! Вот как? Как можно было такое допустить? Просто нет слов. Сколько мы в свое время натерпелись от демонов? а теперь они тут словно хозяева, хоть и скрываются в тени. Правда, от этого они еще опаснее. Ах, мало мне было чокнутой богини и психопатов с космическими крейсерами, которые, очень надеюсь, не припрутся к Земле и не начнут орбитальную бомбардировку. Так еще всякие боги пытаются проникнуть в наш мир, и демоны, которые живут здесь века, если не тысячи лет. А, ну да, мне еще и академию надо закончить но сперва я стану папой нет Рейна, после всего этого простым наказанием ты не отделаешься оно будет настолько суровым что ладно нет времени размышлять над всем этим Выбегаю из коридора а там солдаты в разорванном снаряжении они обратились в блюдо свиней похоже магия маскировки или что у них там было перестала работать в моем храме увидев меня Пять раз видней заряжали и бросились в атаку. Толстые пальцы не позволяли им пользоваться огнестрелом, поэтому использовали они короткие клинки. Но не добежали, просто сдохли, лишившись голов. Однако не прошло и пары секунд, как я услышал визги и топот. Сюда мчались остальные слуги демонов. Их я просто сжег убивателем, что появился в моей руке. Все же хранилище — штука отличная. Полтора десятка тел опали на пол и начали растворяться, как будто их кислотой облили. Автоматическое блин жертвоприношение. Побежав дальше, добрался до местной столовой. Там я разместил алтарь и принялся ставить руны. На базе уже началось шевеление, и к храму приближались три большие группы, чтобы проверить, что здесь происходит. Так что время я не терял и сразу приступил к рунам. Поставил классический набор плюс гарнизон. И хоть свеженабранные воины вряд ли будут сильны, но для массовки сойдут. Тем временем отряды начали проникать в храм. Часть через тоннели для доставки туш, другие через нормальный вход. И вот первым совсем не повезло, ведь туши ожили и набросились на солдат, причем в момент, когда те теряли свой облик, становясь людосвинами. Стоило завершить руны, как вражеская система обнаружения отрубилась. Кажется, я подавил ее. Ну или она полностью сосредоточилась лишь на мне. Неважно. Мои зомби начинают движение. И скоро начнут уничтожать аванпосты и занимать объекты. В минном поле как раз теперь есть дорога. Так, теперь... Звал. Рядом появилась Лина, воспользовавшись силой сна. — О, ну и видок. — Не спрашивай. Лучше помоги храм защитить. Кивнув, она исчезла. Аня же подняла марионеток и уже приступила к зачистке храма. Но ну, а я, облачившись в мантию с полностью закрытым лицом, поспешил наружу. Враг пока еще не понял, что произошло. Я же понял, что теперь чувствую сосредоточие силы на этой базе. Раньше оно было закрыто для меня, но с силой храма теперь я все вижу и ощущаю. Все же это теперь моя земля. И демоны могут возмутиться, но чей храм здесь стоит, тот и прав». Вместе с монстрами-марионетками выбежал наружу и тут же отмахнулся от летевшей на меня ракеты. «Неожиданно». Она ушла в сторону и поразила стену моего храма. А меня снесло взрывной волной, но миг спустя я уже был на ногах. Монстры мои уже набросились на солдат. И каких тварей здесь только не было. Большие, размером с крупного бегемота. Те же мои кабанчики, и маленькие, вплоть до крупной кошки. Солдат сотни-две с БТРами. Но мы уже знаем, что мои кабаны думают о бтэрах. Три в бок и бронированная машина переворачивается. Всюду пули и даже магия. Вижу среди солдат группу с сопровождением боевого мага. Но как маг он весьма странный. Хотя он же демоническое отродье, конечно, странный, как и магия его демоническая. Дабы не разоблачить себя, не используя ничего, что связывало бы меня с Череповым и Гаосом. Все же здесь, вероятно, видеокамеры есть. А там, в мясокомбинате, их не было. Или я не нашел. Хотя там такой магический фон, что мало какая техника будет нормально работать. Иду вперед, создавая в руках шары тьмы. Со всех сторон чудовища рвут демонов. Те сопротивляются как могут, но так не убить. И страха они не знают, как и эмоций. У них мозгов-то нет. Я ими же управляю. Хм, что-то не то ляпнул. В этот момент один из монстров закрыл меня своим телом, спасая от огненного шара. В ответ я кидаю в воздух шары тьмы, и они взрываются черными иглами, поражая в основном солдат-врага. Миг и шесть десятков тел упало на землю, а марионетки, впитав черные иглы, лишь усилились и бросились в атаку на оставшихся противников, включая того боевого мага. Он, конечно, защитился барьером, А вот трое из четверых младших магов, которые сопровождали его, померли и уже обращались лужицей зловонной жижи. «Назовись чужак, и тогда твоя смерть будет быстрой приказал маг. Правда, снаряжение у него весьма обычное, как у остальных солдат. Средний бронекостюм, весьма современный, усилен экзоскелетом, раскрашен красным цветом, на плече эмблема монстра-кабана. «Ага, кабаны, значит. Это вроде они нападали на мой завод. Ну вот и поквитаемся. Вы на мой завод напали, я на ваш, все честно». Отвечать я, конечно же, не стал. Чего же человека можно и по голосу определить. Так что я просто создал черное копье и метнул. Враг уже выпустил в меня шар огня, так что сперва копье пронзило его, а уже потом ударилось о барьер противника. «Да чего же крепкий гад!» Он пошатнулся и попятился назад, но в этот же момент сбоку в него врезался один из моих кабанов. Он просто снес истощенного мага, отправляя в полет. Но на землю уже упал дождь из кислотной жижи. Я же огляделся. Спереди было высокое и крупное здание какого-то завода. Слева рядами стояли склады, и оттуда перла пехота. Справа большие резервуары. Возможно, с водой. Если их уничтожат, они смогут затопить мой храм. Хотя марионеткам моим плевать, как и зомби. А вот мне будет неудобно. Ладно, бегу вперед. Но вдруг из-за угла выезжает танк. Я резко иду на подкат, а над головой пролетает здоровенный такой снаряд. Меня жаром обошло. А миг спустя позади раздался настолько мощный взрыв, что с десяток марионеток разбросало. Некоторые лишились запчастей. Пока делал подкат, метнул сгусток тьмы в дуло танка. Его встретила магическая защита, но я оказался сильнее, поэтому, вскочив на ноги, побежал, куда глаза глядят. Танк выстрелил. Снаряд сдетонировал в стволе, взрыв, потом детонация боеприпасов. Танк, словно граната, разорвался на части, снося как два БТРа с ротой пехоты, подошедших сзади, так и моих монстров. Впрочем, я и сам пролетел метров пятнадцать после поцелуя с листом брони. Этот лист весил, как два Виталия. Секунд пять пришлось потратить, чтобы сбить все звездочки, что летали вокруг головы, и прийти в себя. От этого удара мой барьер резко просел на самое дно. Да и божественной силы потратил тьму. Слышу ворчание Ани. Она пытается сшить разорванных монстров. Но тут я ощущаю прохладу. Вода! Стоп! Вода!» вскочив на ноги, со всех ног побежал к заводу, а резервуары один за другим лопались. Поток воды обрушился на многострадальных марионеток, снося также и подошедшую пехоту врага. Но боюсь я не этого, а ошибка умных сволочей. «Саша, прыгай!» — раздался крик Лины, и я прыгнул. «Высоко-высоко, метров на восемь». Та миг спустя по воде ударил умный гад. Молнией ударил. Да так сильно, что я мигом лишился почти всех марионеток. И не только я. Судя по ругани Ани, ее армию тоже поджарило. Вода подо мной, казалось, начала кипеть и быстро окрасилась в зеленое из-за зловонных остатков от солдат. А я уже падал в эту воду. Она, кстати, все еще искрилась. И если упаду, будет больно, но... Я просто вырастил ходули, как это делал в том осколке с рыбками. И пусть электричество в воде атаковало их, моей силы было больше. Оглядевшись, стокнул. Все вокруг затоплено, ни моих, ни врагов. так же настолько сильно поджарило, что те сгорели изнутри. Теперь ими можно управлять разве что как скелетами, на которых надели неудобные шубы из мяса. «Ловкий попался, да?» — раздался мужской голос откуда-то сверху. «Прямо с крыши завода. Там стоял крупный мужчина в кожаной броне и металлическими элементами, исписанными алыми рунами. На лице у мужчины была маска, полностью закрывающая лицо. Левая половина изображала демонического кабана, а правая оставалась серой и обычной. Так как говорить мне нельзя, то просто показал ему средний палец». Тот лишь что-то хмыкнул, и в меня вновь полетели молнии. На их пути появился золотой барьер, и если первую молнию Изи выдержал, то вторая пробила защиту и отправила ангела-хранителя на возрождение. Сильон. Дожидаться следующей атаки я не стал, и отрастив крылья, помчался к зданию. А кабан взял да обратился молнией и появился на моем пути. Однако я уже подготовил атаку и выпустил из левой руки чёрное облако, что начало всё вокруг закрывать собой. Тот дёрнулся назад и ударил молнией, но меня он не видел, так что бил наугад. Я же прекрасно видел и создал множество мелких игл, что атаковали на огромной скорости. Вот только кабан был под защитой какого-то заклинания. Оно выпустило множество разрядов, что взрывали мои иглы, стоило им подлететь на расстояние в один метр. К сожалению, кабана его заклинания закончились раньше, чем мои иглы. Приняв их на барьер, тот поморщился и вернулся на крышу. Там он начал творить новую магию, и уже через секунду вниз ударили десятки молний. Они, словно щупальца, били по воде и туману, пытаясь прихлопнуть меня. Но вдруг за его спиной появился коротышка с косой. Он сразу же ударил того мага, сбивая с ног. Однако кабан быстро обратился молнией, и отлетел в сторону, не забыв при этом ударить мелкого. Но и коротышка развоплотился, став тьмой. И не успел кабан выругаться, как на него обрушилась дубина моего громилы. Мага впечатала в пол, и опять тот, обратившись электричеством, ушел в сторону. Громила бросился в атаку, и после прошлой эволюции стал невероятно быстрым, но не быстрее молнии не с первого раза, но маг поджарил моего зомби, временно обезвредив. «Про меня забыл!» — расхохотался карлик с косой и рубанул мага по плечу. Того вновь отбросило, и вновь ответная атака ушла в молоко. И это взбесило чудовище. Он начал резко раздуваться и расти, пока не вырос до трех метров. Его шкура была цвета серебра, тело мощное, а на пятаке откуда-то появилось кольцо, артефактное. Кабан тут же взорвался силой электричества, покрыв ею всю крышу. Коротышку выбросило из тьмы, при этом сильно повредило. Настолько, что я сразу же отозвал его. А громилу добило, и он отправился на восстановление. И только этот слуга демонов довольно хрюкнул, как на него упала тьма. Я ведь не дурак все это время стоять на месте и ничего не делать. Чтобы кабан не сбежал, я создал ловушку. «Всю крышу накрыла куполом из моей силы, и она начала сжиматься, и нет. Попытки пробить дыру и сбежать не увенчались успехом. Кабан лишь время потерял, пытаясь прорваться. И тогда он начал ломать крышу, чтобы спуститься вниз. Вновь огорчение, ведь и там моя тьма». «Тварь!» — только и успел он провизжать, прежде чем ловушка схлопнулась. Тьма запеленала его в кокон в котором он издох. Вы поглотили силу, порожденную жертвоприношением, и преобразовали в 1012-б. «Победа!» — думал я, приземляясь на крыше. Но в этот самый момент небо начало чернеть. А из центрального здания этой базы вырвалось настолько мощное давление, что я невольно отскочил назад, поближе к храму, и явился. «Демон!»